Век где 1917 года такое могучее объективно и субъективно историческую силу, как государство советов, социалистическое хозяйство, социалистическую культуру и такие многомиллионные революционные кадры рабочего класса, колхозного крестьянства, интеллигенции и славную непобедимую советскую армию которые под руководством своей гениальной ленинской партии коммунистов совершили историческое чудо. И в этой небывалой войне победил социализм и советский строй. Ведь американские политики предложили и нам помощь в порядке примененного ими в европейских странах так называемого Плана Маршалла. При таких колоссальных разрушениях, которые имела наша страна, получение этой помощи могло быть и соблазнительным, но мы видели, как этот план Маршалла ведёт к закабалению европейских стран. А под отношением к нам за этим скрывалась надежда расчёта империалистов на впрыскивание, на проникновение на внедрение капиталистических бацилл и элементов в наше социалистическое хозяйство. И уж, конечно, как они могли рассчитывать и в культуру, и в диалогию, и в политику. Но не тут-то было. Советское правительство отклонило эти предложения. И здесь наша партия, ее центральный комитет и наш руководитель, несгибаемый Сталин, вновь показали свою силу, выдержку и умение по-ленински смотреть вперед. Еще до окончания войны, по мере освобождения нашей славной армии городов, сел и промышленных центров, советский народ, советское государство под руководством партии приступили к восстановлению разрушенного. На основе решения ЦК и советского правительства – со 21 августа 1943 года по неотложным мерам по восстановлению хозяйства в районах, освобождённых от немецкой оккупации, поднимались из руин железнодорожные магистрали, фабрики, заводы, электростанции, шахты и рудники, совхозы и колхозы, города и сёла. Уже в конце войны в результате гигантской работы советов партии, рабочих и колхозников, были не только временно, но и капитально восстановлены тысячи километров железнодорожных линий, более шести тысяч промышленных предприятий и электростанций. Толовые области помогли колхозам и совхозам бывшей фронтовой полосы, тракторами, скотом, инвентарем, возобновили свою работу полторы тысячи МТС и обеспечивали и более тысячи машин от тракторных мастерских уже в эти ещё военные годы проявилась могучая сила советского и колхозного строя. По таких разрушений, такой мобилизации всей экономики для войны не знала ни одна из капиталистических стран. И несмотря на это, наша страна перешла от военного времени к послевоенному от военной экономики к мирной экономике без кризисов, планомерно и без малейшего ущемления своей независимости, как это было в капиталистических странах, когда меньше всего пострадавшая от войны, а выигравшая Америка диктовала свои условия капиталистическим странам и правительствам Европы. Более того, Советский Союз кооперировался со странами народной демократии, помогая власти и взаимно. Демобилизованные в первой очереди 13 старших возрастов были окружены заботой всего народа, советами и колхозами партии. Они были устроены на работу, восстановительные работы ещё более ускорились. Тяжело заводов с производства военной продукции на производство мирной продукции, благодаря нашей плановой экономике, проходил безболезненно что увеличил выпуск товаров для народного потребления. Конечно, не сразу, так как переход приводил первое время к некоторому сокращению объёмов производства. Возникавшие неизбежные затруднения в процессе перехода разрешались общими усилиями партийных, советских и хозяйственных и профсоюзных органов.